и уже издалека закричал, «Какое счастье, что мне удалось тебя нагнать!» «Что случилось?» — стревожился рыцарь. «Ты видал мне не тот ключ!» Муж внезапно возвращается из командировки. Жена быстренько распахивает двери на балкон и подталкивает туда любовника. «Повисай!» Вот повис. Висит час, два, три, н о ч и Утром дворник подметает улицу, увидел мужика и спрашивает, что «виси». м — Вешу. — Ну ладно, подыми ноги, я под тобой подмету. Один гражданин работал в мастерской, где делали чучело животных. У него был стеклянный глаз, который он иногда вынимал и клал рядом с собой, так как он ему мешал. Однажды в мастерской ему принесли телеграмму от жены. Жена сообщала о своем приезде с курорта. Телеграмма запоздала, до прихода поезда оставались считанные минуты. Гражданин в торопях вставил не свой глаз, а глаз щучила тигра и помчался на вокзал. Жена, выходя из вагона, увидела мужа и закричала, «Не смотри на меня зверем! Я сама все расскажу!» Молодой Камилл э ж е р вернулся из деловой поездки и узнал, что его жена была ему неверна. «Это был мой друг Джон?» — сурово спросил он. «Нет». «Тогда Ричард?» «Нет». «Постой». — Тогда это, возможно, мой друг Сэм. — Что ты заклинился на своих друзьях? Ты думаешь, что у меня своих мало? Муж внезапно пришел домой, смотрит на балконе любовник. — Как вы сюда попали? — Да вот с парашютом прыгал, за ваш балкон зацепился. — Ну тогда заходите, чайку попьем. — А вы даже не удивляетесь? — А чему удивляться? Вчера у нас в туалете геологи нефть нашли. Жена устроила подругу к своему мужу с е к р е т а р е м с тем, чтобы узнать, как ведет себя муж на работе. Проходит месяц, другой, жена спрашивает мужа, как новая секретарша работает. Ну как, утром к девяти часам приходит, а в шесть вечера уходит. А как она одевается? Медленно. Жена уехала на курорт. Через несколько дней муж ей посылает телеграмму, где вилки. Она ему в ответ телеграфирует «Спи дома!» и так несколько раз. По приезде домой муж говорит ей, почему ты мне не ответила, где вилки? Она подводит его к кровати и снимает простыни. Вилки под простынями. Встречаются два приятеля. Послушай, тебе нравятся тупые бабы? Ну что ты, конечно, нет. А такие, которые выпивают и курят? Ну зачем мне такие? А которые не умеют готовить ни завтрак, ни обед, ни ужин? Да нет же. Так какого же черта ты лезешь к моей жене? В семье родился ребенок. Не разговаривал он до пяти лет. Родители повели его к врачу. «Не волнуйтесь», — успокоил врач, — «он будет разговаривать. Вот только те, кого первые три раза назовет, умрут». Через некоторое время ребенок сказал слово «дед». Дед умер. Вскоре он сказал «баба». Умерла бабушка. Однажды жена сказала мужу «посиди с ребенком, а я схожу в магазин». Гулял ребенок, гулял и сказал «Папа!». Отец собрался, помылся, надел новый костюм, ботинки лег на кровать. Приходит жена домой и говорит «Что т ы улегся в новом костюме на кровать? Собирайся и пойдем на похороны. Сосед умер. Муж уезжает отдыхать и просит соседа присмотреть за женой. Если загуляет, давай телеграмму «Жена умерла», а я пойму». Через неделю приходит такая телеграмма, а мужчины в номере не оказалось. Сердобольные друзья дают ответную. «Сообщите, когда похороны!» Получил сосед такой ответ и пишет. «Когда похороны, не знаю, но доступ к телу продолжается!» Сотрудник вернулся из дома отдыха и у себя на работе делился свежими впечатлениями. Он показывает пальцем на групповую фотографию. «Это со мной, а это с этим» и так далее. Один из сотрудников видит на фотографии свою жену, которая в это время тоже была